глава двенадцать ну насчет пойду я несколько погорячился сразу же зашла к баумам потянулся изгиб мощенный булыжником дороги и я уже привычно переплевавшись на неровном камне про себя само собой быстро выглядел свободного извозчика дальше пошло легче и спустя каких то пятнадцать двадцать минут мы почти подъехали к зданию штаба сразу приметил красивую церковь неподалеку уткнувшуюся в облака двумя шпилями Вот и ориентир мне, подходящий, чтобы не заблудиться в городе. Наверняка же будет когда-нибудь у меня свободное время для прогулок. А то как-то в последнее время все мотаюсь и мотаюсь по аэродромам. Кроме мундиров и комбинезонов ничего другого и не вижу. А я тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Мужское начало берет верх. Я только что обратил внимание, что начинаю заглядываться из пролетки на прогуливающихся по городу лиц противоположного пола. Так что еще придется решать и этот вопрос. За спиной остался старый город с его каменными крепостными стенами и торчащими над и за ними острыми шпилями домов и башен. Нужно будет и там обязательно погулять, побродить по узким улочкам, с головой окунуться в чудом сохранившуюся атмосферу Средневековья, посидеть за кружкой другой светлого пенистого в каком-нибудь старинном заведении под запеченную свиную рульку с квашеной капустой. Да, даже слюнки потекли. Может быть, и кое-какие нужные организму знакомства заведу. К самому штабу нас не пропустили. На подъезде остановил патруль, проверил мои документы и командировочное предписание. Настойчиво порекомендовал опустить извозчика и дальше пройти пешком. Вот так вот иссаживают соколов на грешную землю, приземляют насильно. Пришлось задавить недовольство и последовать настоятельному совету. Да и правильно это, что уж греха таить. а бурчу я так просто потому, что так положено, иначе меня не поймут. Впрочем, зря я ругался. Здесь дорога под ногами была не в пример лучшей, ровнее окраинной. Может, ее просто сильнее укатали? Наверное. Поэтому и идти было одно удовольствие. Заодно и ноги размял. А вот в штабе у меня дело не сложилось. Нет, документы тоже проверили, как же без этого. Но потом предложили вернуться к самолету. Адмирала в штабе нет, и когда он будет, одному богу известно. Ожидать внутри? Где? Кому я тут нужен? Ради истины стоит сказать, что в самом начале со мной собрались обойтись, словно с простым смертным. Предложили, коли я такой непонятливый, выйти на улицу и там подождать распоряжений. Флотский гонор. На мой общевойсковой мундир сверху вниз поглядывают. И только что через губу не переплевывают. Ну да, он у меня зеленый, пехотный, не синий уставной и даже не черный. А когда бы я новую форму получил? Все по командировкам мотаюсь, света белого не вижу. Пилотки я носить не люблю. — Как и шарфы. Поэтому ничем не отличаюсь от обычного армейского офицера. — Какой шарф может быть летом? — Пусть он у нас и шелковый, но все равно не камильфо. Даже кожанку свою в самолете оставил. И фуражка у меня обычная. — Нет, обязательно нужно будет соответствующие знаки раздобыть. Вроде как они уже в обиход входят, и даже приказ об этом имеется. — Только до частей сия фурнитура еще не докатилась. Только когда командировочное предписание прочитали, тогда отношение и изменилось в лучшую сторону. Уважают здесь авиаторов. Мы ведь не простые смертные, мы небожители. Шучу, само собой, но в каждой шутке что-то такое есть. Поэтому сослался на указания, лично полученные в Адмиралтействе, и довольно-таки убедительно попросил скорейшего представления его превосходительству. А каким образом ему представиться, если он в море? И когда вернется, никто мне сообщать не собирается. Ну кто я такой? Погонами и должностью не вышел. Только к самолету возвращаться не выход. Не нравится мне туда-сюда мотаться. Ревель не Псков. Здесь водитель и кобыл чуть ли не вдвое одерутся офицеров. А если извозчика не найду? Пешком, что ли, добираться? Нет никакого желания. Подумал и попросил дежурного порекомендовать где-нибудь неподалеку, недорогую, но приличную гостиницу на короткое время. А нет таких. Обломс. Стройка идет. Все забито. И квартирку я поблизости не найду, если только ближе к окраинам. Вот же влип. Видимо, все-таки придется последовать совету и вернуться к самолету. И устроиться в той же самой гостиничке, в которой я коротал время в прошлый раз. Там как раз самое, что ни на есть окраина. Дальше только дорога, поля и леса. Ладно, но сначала решил немного прогуляться к морю, посмотреть на волны, подышать морским воздухом. Стою на берегу. Легкие с такой жадностью морской воздух заглатывают, что даже грудь на вдохе побаливает. Серая грязная волна почти к носкам сапог подкатывает. Злится, что сил маловато, что дотянуться не может. Шипит разочарованно и откатывается назад. Присесть некуда. Смотрю вдаль, словно заглянуть за горизонт пытаюсь, и размышляю. Ну и куда я так тороплюсь? В Ревель прилетел? Прилетел. А при бытии дежурному доложился? Доложился. Ну и шел бы себе в ту же гостиницу и сидел бы спокойно. Нет, нужно обязательно лично адмиралу представиться. Кому нужно? Мне? Зачем? Прекрасно понимаю, что это мое тамошнее самолюбие, и наработанные стереотипы сейчас за меня все решают. Пытаются моими поступками руководить. Как же, нормальный попаданец просто обязан в два счета пробиться к власти мущим и быстренько втереться к ним в абсолютное доверие. А дальше начать руководить всеми ими, словно несмышленными детками. Это что, на меня так вызов к адмиралу подействовал, что я трезвое мышление растерял? С чего я решил, что это мой шанс что-то изменить в истории? Кому оно вообще нужно, мое послезнание? Да и нет у меня, если честно, этих особых знаний. Не тому я учился. Так, малость всякая в голове вертится, покоя не дает. А, это совесть меня тормошит, вперед толкает. Точно, она неуемная. Ну и ладно, и хорошо. Ведь все равно не смогу усидеть ровно. Обязательно буду что-то делать, к чему-то стремиться. Как вот эта самая волна. Селенок особых нет, а все равно пыжусь, тянусь. Ну и ладно, буду тянуться. Авось до чего-нибудь и достану. Как там говорят? Делай, что должно, и будь, что будет. Как и рассчитывал, устроился я в той же самой, знакомой еще по прошлому разу, небольшой гостиничке. И почти в том же самом номере. Заселился, заплатил за сутки. Дальше посмотрю, видно будет. Может, меня куда в другое место переведут. Есть у меня почему-то такая уверенность. «Ну зачем и кому я здесь на окраине нужен?» Заселился, полежал на кровати, дождался приглашения к ужину, проголодался, жуть. Вечером зашел в караулку, вместе с разводящим дошел до самолета, проверил заднюю кабину. Все цело, все на месте. Забрал вещи, вернулся в гостиницу, завалился отдыхать. День выдался какой-то напряженный, или что вернее, суматошный. Не успел заснуть, как в дверь постучались. Встряхнулся, прогоняя сон, встретил гостей посыльные штаба. Как нашли? Принял и распечатал пакет. Утром необходимо явиться при светлые генеральские очи, то есть адмиральские, прошу прощения. Голова тяжелая, ничего не соображает. Кивнул вестовому, закрыл дверь и развернулся к кровати. Спать. Утром главной и обсуждаемой за завтраком новостью было объявление всеобщей мобилизации. Штатских в маленькой гостиничной столовой нет, в основном офицеры из ближайшей части квартируют поэтому и разговоры вести никто не стесняется. В мою сторону немного покосились, но сразу же приняли за своего и продолжили бурное обсуждение. Весь вопрос в том, будет ли война. Ну вот и начинается. Позавтракал и поспешил город на аудиенцию к его превосходительству. Дежурный офицер внимательно изучил командировочное, сверился с журналом, рассказал и даже показал, куда идти. В нужной приемной народу много. От обилия золота на погонах, в глазах зайчики прыгают. Морские все мундиры, и среди них один зеленый мой. Представился адъютанту и приткнулся в стороне. Зачем лишний раз к себе внимание привлекать? И так все присутствующие изредка на меня нет-нет докосятся. Приоткрылась высокая тяжелая створка роскошных дубовых дверей кабинета. Из образовавшейся щели адъютант вынырнул, нашел меня взглядом, скользнул вплотную по отполированному паркету. Пройдемте, господин поручик, его превосходительство примет вас. Тяжелая тишина в приемной. Иду вслед за адъютантом по освободившемуся проходу мимо расступившихся высоких погон. Неловкости нет. Если адмирал решил сначала меня принять, значит так нужно. Поэтому спокойствие, только спокойствие. За спиной плотно и бесшумно закрывается дверь. Передо мной большое просторное помещение с высоким лепным потолком и окно. Справа во всю стену раскинулась разрисованная цветная карта Балтики. Все здесь большое. И стол такой же, с зеленым сукном обтянутый. Спиной к окну, возле бокового обреза карты, адмирал замер. Лица против света не вижу. Да и какая мне разница? Несколько уставных шагов вперед и четкий доклад. Как учили. Вот теперь угол зрения немного изменился, и все видно. Внимательный, изучающий взгляд в ответ на доклад. Прищуренные усталые глаза внимательно осматривают меня с ног до головы. «Времени нет». Поэтому слушайте внимательно, поручик. Через два часа самолет должен быть готов к вылету. Подойдите к карте. Нужно будет лететь вот к этим островам. Откуда-то в руке адмирала появилась указка и ткнулась острым кончиком в знакомое очертание. Сюда, сюда и вот сюда. Справитесь? С собой возьмете фотографа. Выполняйте все его указания. Возвращаться будете вот на этот мыс. Здесь будет организована стоянка для вашего самолета. Сразу скажу, что место для взлета и посадки там подготовили. Разместитесь там же. Вас встретят. После обеда никуда не уходите. Ждите следующих указаний. Вопросы? Заправка самолета. Перед вылетом заправят. Все остальное после посадки. Вопросов нет. Тогда почему вы еще здесь? Разрешите идти? Идите, поручик, идите. Времени мало. Приемная, лестница, дежурный, выход, улица. Только тут выдохнул и вдохнул. Суровый мужик этот адмирал. Но как он устал, бедолага. Мешки под глазами. И сами глаза это здорово выдают. Так, в свете новых указаний, следует забрать из гостиницы все мои вещи. Вряд ли я сюда вернусь. Сказано же было о размещении рядом с самолетом. Что это может значить? Только то, что летать придется не просто много, а очень много. Снова весь ресурс мотора выбьют. А новый-то взамен дадут. Снял охрану проводил глазами удаляющуюся спину часового и разводящего, быстро переоделся в рабочую одежду. Мундир аккуратно сложил и убрал в полотнянный мешок. Мешок убрал в фюзеляж. У меня там еще на заводе было сделано что-то вроде фанерного ящика для таких вот именно целей. Не все свои вещи я вожу в задней кабине. Там только пулеметы и патронные ящики. Ну и самое необходимое, вроде саквояжа с оставшимися накоплениями и личными вещами. А закрывается мой новый багажный ящик на простую задвижку, Вроде того, как оконные рамы закрываются. Это я сам доработал такой запор на заводе. И специальный ключик мне для этого сделали там же. Со стороны ничего не видно. Закрывается надежно. Просто так не откроешь. И глаз никому не режет. Так что в этот отсек я и сложил все свои тюки с одеждой и обувью еще в Пскове. Так и вожу все свое с собой. Подъехал вроде бы тот же самый грузовичок. Ну да. И точно так же бочка с бензином в кузове привязана. Заправился, проверил и долил масло до уровня. Уселся под крыло в траву. Буду ждать фотографа. Хорошо, тепло, разморило. Даже несколько придремал в теньке. И не услышал, как фотограф подошел. И машину, на которой его привезли, проворонил. Что-то я здорово расслабился. Это наконец-то меня отпустило после встречи с адмиралом. Хоть какое-то понятие о дальнейших действиях появилось. Установили и закрепили фотоаппарат в держателе. Расстелили на плоскости карту, обговорили маршрут и порядок съемки объектов. Развернули самолет. Привязал пассажиров в кабине. Водитель авто провернул винт и отскочил в сторону. Оббежал самолет и ухватился за хвост, прогревая мотор. Газовать не газую, так, самую малость, чтобы не заглох, а то не удержит. Все, дальше мы сами. Машу рукой водителю и вижу, как он бежит к своему автомобилю. Увеличиваю обороты, немного проруливаю вперед. Мотор работает устойчиво, и я устанавливаю максимальный режим. Разгоняемся, и сразу же после взлета ухожу вправо с набором высоты, подальше от озера и летающей над ней пернатой живности. Слишком свежи воспоминания о недавнем попадании в птичью стаю, и нового повторения как-то не хочется. А над городом приходится повертеться, потому как очень много ворон. Эти птицы сбиваются в огромные стаи, стоит лишь немного приблизиться, как они разом взмывают в небо всем кагалам с верхушек деревьев. Ор при этом стоит такой, что пробивается через шлем и треск мотора, а ведь они еще и гадят, бедные горожане внизу. Прорвались. Было очень неприятно, страху-то натерпелся по самое не могу. Почему? Потому что дома внизу и люди. Садиться в случае чего некуда, если только на крыше. Чтоб я еще хоть раз над этим городом пролетел. Да не в жизнь. Хорошо, что посадка по возвращении будет на мыс. Море. Раскинулась передо мной во всю свою ширь. Берег уплыл назад вместе с его причалами, кораблями, баркасами и лодками. Но и в акватории не пусто. Замерли на воде редкие разнокалиберные силуэты. Только по кильваторному следу и можно понять, что они все-таки движутся. Мелькнула мысль об отсутствии у нас с фотографом спасательных жилетов. Заставила поморщиться и пропала. Слишком завораживающие виды внизу. Бог не выдаст, а море не съест. Проходим над строящейся батареей острова Вульф. Красиво. Волны внизу идут ровной гребенкой, причесывают поверхность Балтики. Белой пеной рисуют четкие очертания берега. Остров не слишком велик, растительности почти нет. Замечаю внизу начавшуюся при нашем появлении суматоху. Что это они засветились Руками машут. Приветствуют, наверное, радуются редкому зрелищу. Хоть какое-то развлечение строителям. За спиной возится с фотоаппаратом оператор, потом толкает меня в плечо. Оборачиваюсь и вижу поднятый большой палец. «Понятно», — киваю в ответ головой и доворачиваю самолет чуть влево. Пару раз качаю крылом островитянам на прощание, и земля уплывает назад. Можно лететь дальше. Чуть меньше сотни километров, и будет остров Макелота. А через минуту стало понятно такое поведение людей на острове. За спиной тяжело и резко бухнул взрыв. Обернулся, закрутил головой. Позади клуб пыли вверх поднимается. Вовремя мы убрались, как раз под нами бы и рвануло, задержись мы над островом на эту самую минуту. И камнями бы побила точно, даже гадать не буду. И ни одна сволгом в штабе не предупредила. Лети, выполни поручение, провези фотографа над строящимися батареями. Вернусь, посмотрю в ясные адмиральские очи. «Бррр!» — передернул плечами. И что самое поганое, от меня лично здесь ничего не зависело. Просто нам чудом повезло. Ладно, пролетели уже. На Земле этот момент с начальством обговорим, чтобы больше не было подобных накладок. Облаков почти нет. Набираю высоту полтора километра по альтиметру и держу приблизительный курс. Обязательно нужно будет решить вопрос с компасом. И с жилетами. Судя по всему, над морем теперь придется летать часто. Болтанки нет. Под нами далеко внизу серо-зеленая вода. Даже больших кораблей нет. Редко-редко какой-нибудь невеликий баркас внизу проплывет. Скучно. Как в патоке висим, неинтересно. Хотя бы облака появились, что ли. Даже в дрему тянет. Скоро впереди показывается темная кромка противоположного берега, и я встряхиваюсь. Чуть не заснул от этакой монотонности. А здесь я еще не летал. Здесь мне все интересно. При подлете к суше сверяюсь с картой. Нужная гряда островов находится чуть правее. Я ложусь в плавный разворот со снижением. Определился с местом. Вот и будущие батареи. Именно их и нужно сфотографировать. Виражи над островом на высоте 100 метров. Отлично вижу, как копошащиеся внизу букашки задирают головы и машут нам руками. э нет, не нравится мне этот энтузиазм. Неужели и здесь что-то взрывать собираются? Оборачиваюсь к пассажиру и вижу точно такую же тревогу в его глазах. Внимательно смотрю вниз и успокаиваюсь. На этот раз нас просто приветствуют, потому как люди внизу никуда не прячутся, а продолжают находиться на своих рабочих местах. Летим над островом, кружимся в вираже. В голову приходит отчетливое, откуда-то из глубин памяти, вынырнувшее воспоминание. Это они сейчас такие добрые, а вот спустя некоторое время после начала боевых действий будут стараться ссадить на землю любой аэроплан. По прилете нужно будет обязательно заботиться этой проблемой и найти нужную краску с кистями. Нарисую-ка снизу на крыльях опознавательные знаки принадлежности к русской армии. Или найду того, кто мне их нарисует. Глядишь и поможет. А то еще пульнет кто-нибудь по мне из испуга. Хватает у нас всяких умельцев. На обратном пути покружили над островом Нарген. Масштаб задуманных на нем работ впечатляет. Муравейник внизу одним словом. Дождался уже привычного толчка в плечо, краем глаза увидел знакомый одобрительный жест и развернулся на город. «Куда там я должен был садиться?» Набрал высоту, чтобы все было видно, и сразу же нашел нужное место. Да и как его было не найти, если на самом мысу четко была видна посадочная полоса, даже оконтуренная буйками. Зашел на посадку в створ полосы с моря, снизился и над входными буйками начал выравнивание. Ветер в спину, но слабый. Ничего страшного. Длины полосы хватит за глаза. Но все равно немного придавливая аппарат к земле и притираю его с меньшим посадочным углом. Скорость высоковата. Какие три точки? Закрываю топливный кран и выключаю двигатель. Самолет начинает замедляться и мягко опускает хвост. Останавливаюсь, прокатившись чуть больше половины полосы. Растегиваю пряжку шлема, стаскиваю его с головы и кладу на колени. Непростой полет получился но анализировать и разбираться чуть позже буду. А пока... Кто тут нас встречать должен? Что-то никого я не наблюдаю поблизости. Два дня пролетели в одно мгновение. В беготне и хлопотах. Обустраивался, налаживал быт, отчитывался и согласовывал будущие потребности и расходы. Выклянчивал у отмахивающегося от меня начальства необходимое оборудование. Как-то само собой вышло, что я оказался, благодаря покровительству командующего, самой главной шишкой на этом новом аэродроме. Самолетов здесь, кроме моего Ньюпора, пока еще не было, а небольшой штат роты воздухоплавателей не в счет. Ну куда им со своими шарами против самолетов? Хотя за эти дни переправили сюда все их мастерские, а к окончанию второго дня на полуостров начали перелетать и самолеты из Либовы. Зачем им там оставаться? Все равно завтра будет объявлена война, а уже послезавтра немецкие крейсера обстреляют город. Так что нечего им там пропадать, а здесь работы на всех хватит. Я вон пока чудом отбиваюсь от возросших после первого своего вылета на фотографирование новых заданий. Комендант Наргена меня вообще замордовал. Я от этого полковника как черт от лада напрячусь. Сфотографировал один раз и довольно. Ладно бы через неделю или месяц летать. А то ему каждый день хочется новые фотографии делать, контролировать таким образом стройку. Обойдется, у меня ресурс мотора не резиновый. А с перегонкой самолетов из Либовы полностью моя идея. Сначала адмиралу подкинул эту идею, но взаимопонимания не нашел. Но зато он перенаправил меня к начальнику оперативного отдела штаба. И уже в разговоре с Колчаком, да, тем самым, я выложился полностью». Но убедил Александра Васильевича в необходимости срочной, скорейшей передислокации Либовской авиароты. Так что это моя личная заслуга, как ни крути. Которая пока всем нам ничего, кроме лишней головной боли, не принесла. Ничего, боль быстро пройдет, а лишние самолеты в Ревеле не помешают. Будет теперь кому летать на фотографирование. Зато новый аэродром полностью подготовлен. Вчера на исходе второго дня всем нам было не до церемоний и завалом навалившихся хлопот. А потом, после короткой и почти бессонной, и такой же хлопотной, как день ночи, наконец-то наступила сегодня. И слава Богу! Потому как я с радостью и облегчением сегодня передам бразды правления новым авиаотрядам, Либовскому командиру. Пусть рулит. А я так и останусь в личном подчинении адмиралу и буду действовать по его и своему плану. И самое главное, сегодня начнется война. Готов ли я к ней? Готов, само собой, разумеется, насколько вообще можно быть готовым к войне. Даже пулеметы вчера были установлены, несмотря на все сопротивление окружающего меня маленького и большого начальства. Не понимаю. Стройка вокруг, работы у всех должно быть немерено, а они вокруг чередой ходят, любопытствуют. Еще и отобрать хотели, черти, мое личное имущество. Пришлось на Эссена ссылаться. Только тогда и удалось окончательно отбиться от всех любопытствующих. Больше не приставали. Видимо, слух быстро в порту разлетелся. Но недоброжелателя я на этом деле заимел не счесть. Наверняка. Да и ладно, скоро все позатыкаются. Установили мне и новый компас. Теперь у меня еще один прибор в кабине в дополнение к высотомеру. Растем. Рацию бы еще для связи, и было бы вообще хорошо. Но нет ее. Зато вчера же заказал и быстро получил в механических мастерских несколько тонкостенных пеналов для донесений. Буду в эти пеналы свои писульки вкладывать и за борт сбрасывать. Да сразу же к пеналам красные ленты привязал, чтобы лучше видно было. Правда, для быстрейшего выполнения заказа одних денег оказалось мало. Пришлось воспользоваться высоким покровительством. И все равно, словам не поверили, пришлось добывать нужную бумажку с печатью. Добыл через Александра Васильевича. Но взамен пришлось кратко рассказать, для чего мне все это нужно. И даже на бумаге рисовать, чтобы более доходчиво было. Вот тут и понял, что мой собеседник по праву занимает высокий пост и голову действительно имеет светлую и умную. Подсказал мне одну мудрую идею и тоже поспособствовал быстрейшему притворению оной в жизнь. С его подачи оба моих заказа обещали выполнить за день и ночь. Со вторым заказом, правда, пришлось мастерам чуть больше повозиться, но к сегодняшнему дню должны были все сделать. По крайней мере, обещали. Посмотрим. Перелетевшие из ЛИБовы летчики держатся обособленно от меня. Но мне другого и не нужно. Я сам по себе. И живу в отдельном помещении. Здесь у нас что-то вроде небольшого барака для летного состава. Приземистое сооружение с длинным коридором посередине. В этот коридор и выходят двери всех наших комнат. Все удобства в конце коридора. Нет ни ванны, ни душа. Аскетичные условия. Но мне не привыкать. Я и не такое видел. А вот остальные ворчат. Голубая кровь. Это они еще в палатках не жили, как живут сейчас механики и приданные нам нижние чины. Да еще и кухня у нас хоть и отдельная, но пока почти полевая. приданный отряду повар готовят еду под наскоро поставленным навесом. Тут же осуществляется и прием пищи на сколоченных из досок столах. Пока так. Но фундамент под столовую залили. В общем, все вокруг крутится с неимоверной скоростью. Даже непривычно. Единственное, непонятно некоторое количество постоянно присутствующих любопытных вокруг наших самолетов. Получается, не все постоянно делом заняты, если кое-у-кого находится время на развлечение. По-другому я такой интерес не могу, да и не хочу объяснять. Пользуясь протекцией, наконец-то выпросил для себя стрелка-наблюдателя у начальника штаба. Так думаю, что удалось мне это лишь потому, что ему захотелось побыстрее избавиться от меня. Зато как быстро все получилось. «Одно поднятие телефонной трубки, и я уже бодро топаю в сторону кабинета штаб-офицера при коменданте крепости. Именно этому старшему лейтенанту и было поручено подыскать мне необходимого человека. И он с этим делом быстро справился. Вот что значит, когда человек на своем месте». Бросил клич среди определенных подразделений, озвучил нужные критерии, и появились добровольцы. Пусть их оказалось немного, но хоть появился выбор. «Да хоть кто-то появился». Дальше уже я сам должен был разбираться. И ничего в этом деле нет лучше, чем личная доверительная беседа. Как он мне сказал, когда выслушал мои пожелания? «Это вам не среди моряков искать нужно. Пожалуй, есть у меня одна идея». Таким вот образом и объявился у меня второй член экипажа. Стрелковые навыки моего летнаба мы сразу же проверили на стрельбище за городом. Постреляли из винтовки и пулемета. Пришлось пожертвовать некоторым количеством боеприпасов, но дело того стоило. Осталось проверить кандидата в воздухе, а вдруг он высоты боится или укачает в полете моего будущего стрелка. Уже под самый закат взлетели, ушли за острова и отстреляли несколько магазинов по волнам. Пустое расходование боеприпасов? Ничего подобного. Отрабатывание должных навыков и проверка на вшивость. Ладно, первый пулемет в кабине находится, а тот, который установлен под крылом? Чтобы его перезарядить, а потом и стрелять, необходимо встать на ноги. А теперь представьте себе, самолет-то находится в полете, встречный ветер бьет в лицо и норовит вытолкнуть из кабины. Ладно, когда самолет летит по прямой, а если он в этот момент маневрирует, можно ведь запросто вывалиться. Именно поэтому я и настаивал на приобретении двух парашютов. И когда Астроумов с ними появится, надеюсь, слово свое он сдержит и привезет обещанное. А пока мы крепко привязываем ремнями стрелка к сиденью. Еще на земле их отрегулировали таким образом, чтобы при вставании они не болтались свободно, а держали тушку в натяг. Садились после тренировочных стрельб уже в сумерках. Город скрылся в теней, а здесь, на открытом месте, на удивление, было все еще светло. Почти. По крайней мере, сели без проблем. Что особо радует, это возможность заходить на посадку с моря. Так и не возникло у меня больше никакого желания летать над городскими улочками под воронье сопровождение. После посадки опасался остаться без стрелка, но неожиданно новому кандидату понравилось такое приключение. Море восторга и просто светящиеся счастьем глаза. Что же, будем знакомиться дальше. Мой новый член экипажа из «Казаков». Наверное, отсюда и его некоторая безбашенность, авантюризм, умение обращаться с оружием. И неплохо так обращаться. Очень интересны причины, по которым он согласился сменить свою лошадь на аэроплан. Я ведь своего потолка по службе уже достиг. «Прекрасно понимаю, что выше головы не прыгну. А здесь что-то новое, да еще не каждому доступное. Может быть, прорусь выше. А что, вдруг повезет?» — выкладывает мне Вахмистер свои побудительные мотивы. И я его прекрасно понимаю и одобряю этот поступок. Только не из рядовых он казаков. Речь выдает явную образованность, слишком по-городскому разговаривает. Нет, изредка проскакивают непонятные мне словечки. Но, скорее всего, он их специально вставляет. Для большей достоверности предлагаемого образа, так сказать. Да и ладно. Лишь бы он не из этих был, не из революционеров. Присмотрюсь. А побудительные мотивы Вахмистра горячо одобрил и даже уточнил, что скоро просыпется на наш экипаж дождь из наград. А как иначе? Больше нигде и ни у кого на Балтике, да и не только, нет такого подготовленного к войне аэроплана. Так что за наградами дело не встанет. Хоть мы и не из-за них служим, но и не откажемся, если вручать будут. А что будут, в этом я уверен. Даже кое-какие предпосылки к таким мыслям у меня имеются. Уже хотя бы то, что я в личное распоряжение адмирала направлен. Но тут, если честно сказать, у адмирала-то и выбора особого не было. Летчиков-то на Балтике можно на пальцах пересчитать. Утрирую, конечно, но ведь их действительно мало. А тут я, весь из себя такой умелый, с длительными успешными перелетами, с навыками в воздушной разведке, со всеми своими новшествами, о которых наверняка все, кому нужно, знают. Осталось только на практике все это подтвердить. И подтвердим. Особенно теперь, когда у меня появился стрелок-наблюдатель. А я его еще фотографированию обучу. Может быть, стоит и сам аппарат прикупить? Или нет? Погожу с этим. Нечего свои оставшиеся сбережения растрынкивать. Самому пригодятся. Попробую так выбить. А то вчера опять пришлось расстаться с ценным количеством денежных знаков благодаря своевременной подсказке Александра Васильевича. «Немного жалко, но дело нужное, и траты того стоит Особенно, если в результате успех будет. Это я второй свой заказ имею в виду. На Медне в мастерских, дополнения к пеналам, заказал десяток пустых металлических болванок по моим чертежам. Задумал я бомбами обзавестись. Вдруг да пригодится. Обещали выточить через денек. Там же и механическую часть взрывателей сделают. А дальше придется к минерам идти, снаряжать и взрыватели, и сами болванки. Снова придется деньги выкладывать из собственного кармана. Для страны же стараюсь, не для себя, хотя и для себя в том числе, что уж себя-то обманывать. А деньги приходится выкладывать личные, потом и кровью добытые. Несправедливо. Знал же, что война обязательно начнется. Ждал этого, хотя в глубине души надеялся, что здесь течение истории пойдет по другому руслу. Но не срослось. Все пошло, как и ожидалось, по проторенной дорожке. Война началась, но как-то обыденно и тихо, словно, между прочим. Мол, а вот и я. Дождались? Встречайте. И меня сразу же вызвали в штаб. Народ вокруг вроде бы как и пришибленный неожиданной вестью, но и одновременно вроде бы как несколько перевозбужденный. Скоро понял причину такого перевозбуждения. Командующий отметился, выступил с обращением к личному составу, поздравил подчиненных с началом боевых действий. Праздник у него, понимаете? Ну и понять адмирала можно. Сколько он со своими личными инициативами по лезвию ходил. Шушукаются офицеры в коридорах между собой. В полголоса что-то горячо обсуждают. Скорую победу, наверное. Ну-ну. На удивление, в пустой приемной меня не задержали ни на секунду. Сразу же проводили в кабинет. Адмирал выглядит бодро. Вид имеет такой, словно с плеч у него гора свалилась. Да оно и понятно. Оказался победителем в этой непростой ситуации. Он же на свой страх и риск приказал минировать подходы к Финскому заливу и оказался полностью прав. Что он говорит-то? Надо бы послушать, а то я что-то слишком размышлениями и анализом окружающей ситуации увлекся. Поручик, мы с вами оказались полностью правы в наших предположениях о скорой войне. Да, я помню тот наш разговор в Адмиралтействе. Именно благодаря ему вы оказались в моем распоряжении. И я рад, что не ошибся тогда в выборе. Пока вы показали себя достойно. «Служите и действуйте дальше в таком же духе». «И да, примите мои поздравления с началом боевых действий. Теперь к делу». «Мне доложили, что аэропланы вы полностью переоборудовали. Это так?» «Так точно, ваше превосходительство. Установили компас, пулеметы, спасательные жилеты получили». «Да, про пулеметы я тоже знаю». «Посмотрим, правы ли вы в своих предположениях». «Впрочем, пока серьезных ошибок вы не допускали. Постарайтесь и дальше не допускать. Теперь слушайте задачу». Вам немедленно надлежит вылететь на МООН. Сядете в Куйвосте. Они вас ждут. Заправитесь там же. Дальше разведка в сторону Либовы и южнее. Почему, думаю, и сами догадываетесь. Связь со мной лично будете держать через базу в Куйвосте. Вопросы? Нет? Все, поручик, ступайте, не тяните. Все необходимые документы получите у адъютанта. За размышлениями не заметил, как добрался до расположения. О каких это ошибках он мне говорил. Все вспомнил, все произошедшее со мной за это время в уме перебрал, но ничего крамольного в голову не пришло. Для красного словца сказал? А, какая мне к чертям разница? Я вон целую Либовскую роту сюда перетащил. Одно это дело на высшем суде зачтется. В комнате нетерпеливо переминался с ноги на ногу вахмистер. Жилого места в нашем бараке мало. Пришлось выделить ему угол в своей комнатенке, потесниться. Живем словно на складе. Вещи свои я с самолета сюда перетащил. Да и у моего стрелка порядочно личного имущества накопилось. Придется все здесь оставлять. Наверняка же вернемся. Да и нам отныне за каждый фунт взлетного веса бороться придется. Собираемся, Михаил Иванович. Получена задача перелететь в куйваст Там дозаправиться и провести воздушную разведку южнее Либовы. Вылетаем по готовности. Вещи оставляем здесь. С собой берем мыльно-рыльные и все. — Магазины к пулеметам все забираем. — Ты их все снарядил? Тогда все. — Патроны взять? — Нет, не нужно. — Если что, неужели мы на месте патроны не найдем? — Давай на самолет, и просьба к тебе будет. Прихвати с собой мой саквояжик, а я в мастерские и к минерам. Может, что и сделали из моего заказа. С собой заберем, если готово. Выложил маузер, мне и одного браунинга хватит. Да, еще и штатный наган в кобуре имеется. Пакет с документами в саквояж сунул. Щелкнул замками, передал в руки товарищу. А как иначе? Отныне он для меня боевой товарищ. Пусть мы вместе и немного пока времени провели, но гнильца бы сразу была видна. А здесь я ничего плохого в человеке не вижу. Чувствую, кажется, угадал я с напарником, повезло мне с выбором. Поэтому и доверил ему свой драгоценный саквояж. Что в нем он знает. Это я специально сразу же ввел его в курс дела. И реакцию на это известие очень внимательно отследил. Не загорелись алчным огнем глаза Вахмистра к моему полному удовлетворению. Заглянул внутрь одним глазом, хмыкнул одобрительно и забыл. И я точно уверен, что он действительно забыл. Внутри меня сразу появилось это знание. И на «ты» мы с ним быстро перешли. То есть я быстро перешел, а у Михаила пока проблемы с этим. Но ничего, привыкнет. Теперь мы с ним одной веревочкой связаны. На выходе разбежались в разные стороны. Михаил Иванович к самолету, готовить его к вылету. А я в мастерские, благо все рядом. Относительно, конечно, рядом, но все же не так и далеко. За самолет спокоен. Лишнего ничего мой стрелок с ним не сделает, мы это обговаривали. Будет заниматься обустройством своей кабины. Уложит в бортовую сумку магазина к пулеметам, проверит механизм крепления и сброса бомб. И будет ждать моего возвращения. К сожалению, мой заказ в полном объеме не выполнили. Готовыми оказались всего лишь две болванки. Их уже передали в минно-взрывную группу. Остальные в процессе работы. Уговор был к вечеру, вот тогда и приходите. Да не к нам, а к минерам. Так же договаривались. Инженер смотрит на меня уставшими глазами. Да, работы в цехах много, станки не простаивают. Вокруг грохот работающих механизмов стоит. Рабочие что-то точат, сверлят, варят. Ладно, не буду отрывать человека от дела. Главное, что заказ мой выполняется в срок. А то, что мне немного не повезло, значит, судьба такая. В следующий раз все заберу. Так и сказал. Распрощался и вышел наружу. Теперь к минерам. Надеюсь, хоть эти две болванки они успели снарядить? Успели. Повезло мне. Даже дали сумку брезентовую для переноски взрывоопасных гостинцев. С возвратом, само собой. Но и на том спасибо. Тащу свою ношу, потею, по лицу капли пота скатываются. Ох, тяжело. Зря говорят, что своя ноша не тянет. «Тянет, еще как тянет!» «Это только первая сотня метров легко далась, а вторая все руки оттянула!» «Неужели оно мне все нужно?» И тут же приходит четкое сознание. «Нужно!» «Терплю!» «С плеча на плечо плотную торбу перебрасываю!» «В следующий раз лучше какую-нибудь тележку возьму или грузовик выпрошу!» «Все-таки два пуда на одном боку здорово плечо оттягивают, а на другом небольшом противовесом отдельно взрыватели в кармане!» «Вид у меня еще тот!» Встречные косятся с удивлением, но ничего не говорят. Моего решительного и злого вида опасаются, судя по всему. Морда красная, мокрая, как и на спине. Глазища из-под бровей так и зыркают. Кто в здравом уме рискнет с глупостями приставать? Никто. — Михаил Иванович, прими. Передаю сумку подскочившему вахмистру, снимаю фуражку и использую ее вместо веера. — Да осторожнее, бомбы там. присаживаясь на колесо, вытягиваю вперед подрагивающие ноги. — Да, батенька, совсем ты ослабел. А ведь слово себе давал. Обещался каждый день физическими упражнениями заниматься, бегать по утрам. И где эти обещания? Забыл? — ох ты! — ахает Лебедев и чудом удерживает в руках тяжелую сумку. — Да не бойся ты так. Они пока без взрывателей. Сейчас немного остыну и начнем укладывать наш багаж. Белесый испуктает тает, уходит из глаз фахмистра осторожно опускает сумку прямо на землю под фюзеляжем, заглядывает внутрь. «Это они и есть?» «А я думал, что...» «Да какие же это бомбы? Болванки железные!» «Они и есть. Привыкай. Отныне часто их будешь видеть и применять. По противнику, само собой». «Так», — поднялся на ноги, вернул фуражку на законное место, сбил двумя пальцами на затылок. «Отдохнул. Давай укладываться. Неси сюда все, что приготовил». «А что все?» У меня только мешок полупустой и больше ничего. Ну и сокваяж ваш. Ладно. Откидываю вниз дверку багажного люка, заглядываю внутрь. Кроме плотного брезентового свертка, там у меня только остаток рыболовной сетки должен лежать. Подготавливаю лошадь для одной бомбы. Достаю и укладываю ее на брезент. С одной стороны подпираю саквояжем, с другой вещмешком. И вытаскиваю из сумки вторую болванку. Сверху накрываю груз с жилетами Мы пока без них обойдемся. Все равно нам почти все время над сушей лететь. Вахмистер хоть и держится рядом, но некоторая нервозность в его поведении чувствуется. Ничего, привыкнет. Народ нашими сборами заинтересовался, ближе подтянулся. Болванки с серебристыми стабилизаторами увидели, загудели между собой. Пусть гудят, обсуждают. Все на пользу пойдет. Так, можно запирать отсек. Взрыватели отдельно полетят, со мной. Осматриваю самолет. Проверяю бензин и масло, заглядываю в заднюю кабину, проверяю наличие снаряженных магазинов к пулеметам в брезентовой сумке на борту. Оборачиваюсь к Михаилу. Он так и ходит за мной хвостиком, любопытствует, смотрит внимательно. В пулеметах магазины снаряженные? Так точно вытягивается в струнку вахмистр. Это хорошо, это правильно. И я заканчиваю на этом предполетный осмотр. Занимаем рабочие места, готовимся к взлету и пристегиваемся. Подскочившие механики помогают с запуском, придерживают аппарат за крылья. Прогреваю мотор. Взлетный вес большой, железа много, поэтому спешить ни к чему. Даю отмашку на уборку колодок из-под колес, а затем и на взлет. Народ отпускает крылья и разбегается в стороны. Вывожу двигатель на максимальные обороты и начинаю разбег. Аппарат тяжело трогается, словно утка, несколько раз переваливается с крыла на крыло. 10 метров, 20, на педалях появляется усилие. Самолет начинает слушаться руля управления. Пропадает боковая раскачка. Это крылья начинают опираться на воздух. Выравниваю линию разбега, мягко отпускаю ручку, придерживаю ее кончиками пальцев. Скорость растет, потихоньку отдаю ее от себя и задираю хвост. Фух, другое дело. Горизонт всплывает из-под носа, и теперь хорошо видно, куда я разбегаюсь. Колеса на короткое время отрываются от земли на неровностях грунта, стукаются раз, другой, и, наконец-то, окончательно зависают в воздухе. Думал, разбегаться буду дольше. Все-таки полный экипаж, плюс дополнительное железо на борту. А оторвались почти как всегда, на середине полосы. Так что есть еще запас. Есть. Значит, можно и больше бомб на борт брать. Погоди, а почему я решил, что у нас появилось дополнительное железо на борту? «Ведь пулеметы я все время с собой так и возил. Просто сейчас они место поменяли, и все. А вес прибавился только за счет двух бомб. Да и то незначительно. Патронные ящики-то мы оставили. Так что лопухнулся я в расчетах к своему стыду. Слишком заумничал. Проще нужно быть, проще. Одно меня извиняет. Замотался сильно, поэтому и ошибся. Тяну ручку на себя, и морские волны уходят вниз». Можно разворачиваться влево и становиться на заданный курс с набором высоты. Заберусь на километр, так и пойду.